Третья. Архитектор Елисей Абаленский в Гусляре человек новый, но уже укоренившийся. Его импортировал Пупыкин. Случилось это лет 5 назад, когда Пупыкин совершал восхождение по служебной лестнице, но пределов ещё не достиг. Как-то он прибыл в Москву в командировку. Помимо целей деловых, были у него и идеалы. Хотелось найти в столице единомышленников, друзей. особенно среди творческой интеллигенции. Пупыкин и сам был интеллигентом. Учился в текстильном техникуме в Вологде, а затем на различных курсах. Он регулярно читал журналы и прессу. Повезло Пупыкину на третий день. Он познакомился в гостиничном буфете с литературным критиком из Сызрани. Тот прибыл в Москву на семинар по реализму и хотел укрепиться в столице, потому что в Сызрани трудно развернуться таланту. Критик с Пупыкиным друг другу понравились. Мы вместе ходили в шашлычную и в кино, а потом критик повез его к своему покровителю – молодежному поэту. У поэта сильно выпили. Говорили о врагах и национальном духе. Поэт громко читал стихи о масонах, а когда жена поэта всех их выгнала из дома, поехали к Елику Аболенскому. Елик Аболенский, разведясь с очередной женой, жил в мастерской. Мастерская располагалась в подвале, по стенам висели иконы и прялки. В углах много пустых бутылок. Сам Еликобаленский с первого взгляда Пупыкину не понравился. Показался духовно чужим по причине высокого роста, меньшей висткой бородки, куда бы и бархатной кофты. Абаленский курил трубку и гростировал. Нотоващий сказали, что Абаленский свой парень, из князей Рюриковичей. В мастерской тоже пили, ругали масонов, захвативших в Москве ключевые посты. Поэт читал стихи о Перуне и итрусках, от которых, как известно каждому культурному человеку, пошёл русский народ. Потом поэт с критиком, обнявшись, уснули на диванчике, а Абаленский показал Попыкину свои заветные картины Город будущего. Эти картины Абаленский показывал только близким друзьям. Картины были плодом 20-летнего творческого пути, который начался еще в средней школе. Однажды мальчик, Елик Залипухин, фамилию отчего Аболенского он примет лишь при получении паспорта, пошел с мамой на выставку достижений народного хозяйства. Они гуляли по аллеям, любовались павильонами, сфотографировались у фонтана золотой колосс. Так Елик ознакомился с архитектурой и заболел ею. В тетрадках по алгебре он рисовал колоннады и портики. Стену над своей кроватью обклеил фотографиями любимых памятников архитектуры: выставочных павильонов, греческих храмов, вокзалов на Комсомольской площади и станции кольцевой линии Московского метро. Даже гуляя по городу с любимой девушкой, Елик всегда приводил её в конце концов на ВДНХ, где забывал о девушке, очарованный совершенством линий павильона Украинской ССР. Поступил он, конечно, в АХИ, то есть в архитектурный институт. Поступал 4 года подряд и всё неудачно. Но настолько за эти годы примелькался в институте, что постепенно все, включая директора, уверовали в то, что Абаленский давнишний студент. У него принимали зачёты и посылали в подшефный колхоз на картошку. Скорее он стал первым специалистом по отмывкам классических образцов. Никто не мог лучше его изобразить светотень на бюсте Аполлона. Абаленский стал своего рода знаменитостью. В иные времена завершил бы образование с блеском, но тут для романтиков наступили тяжелые времена. В архитектуру стало внедряться типовое проектирование, а студенты принялись изучать творчество неприемлемых Аболенскому сердцу Немееров и Корбюзье. Успеваемость Аболенского пошла под уклон. Он затерялся в толпе середнячков, обзавелся хвостами и А как раз перед дипломом обнаружилось, что в институте он не числится как не прошедший по конкурсу. Без сожаления Абаленский оставил институт, не отказавшись от своей великой мечты перестроить должным образом все города мира. Устроился он не по специальности, но работал с удовольствием. Изобретал и проектировал торты на кондитерской фабрике. Он соединил в тортах крем и архитектуру И тем прославился в кондитерских кругах. Ему персонально заказывали юбилейные торты для министров и народных артистов. Но для интеллигентных друзей Еликобаленский оставался архитектором и князем. Раздобыв через свою любовницу, что работала в отделе нежилых помещений подвал и устроив там мастерскую, Абаленский подружился с борцами за национальный дух. В его мастерскую всегда можно было приехать с другом или девочкой. выпить и поговорить о насущных проблемах. Проекты города будущего Абаленский показывал только близким доверенным лицам, а молодёжные поэты довольствовались лицезрением икон и прялок. Как только Пупкин стал придгором, он тут же выписал Абаленского, дал ему квартиру и пост главного архитектора города. Абаленский привёз с собой вагон планшетов и начал лихорадочно готовить снос и в воссоздание великого гусляра. Но не успел. Пупыкин потерял свой высокий пост и неудержимо покатился вниз. А Боленский, которому некуда было деваться, остался в главных архитекторах. Может, потому что не завел себе врагов, если не считать обиженных мужей и брошенных девиц. Может, потому что сблизился с начстроем Слабенко. Слабенко тоже хотелось снести великий гусляр. Мир Шавшиноч строю развернуться. Правда, от полной переделки Густлера пришлось отказаться, но одну магистраль Аваленский со Слобенко надеялись пробить. Магистраль должна была разрезать город пополам и тем сразу решить все транспортные проблемы, а также обеспечить строительное управление номер 1 впечатляющей работой на десятилетку. Замыслил её Пупыкин, чтобы возить по ней областные и иностранные делегации. Но общественность давно уже подняла свою многоголовую голову и начала возражать. Так что магистраль, ради которой надо было снести шесть церквей, последний гостинный двор и 16 зданий позапрошлого века, оказалась под угрозой. Без магистрали, говорил Абаленский, рассказывая вдоль перспективы и иногда указывая на тот или иной её участок. Наш город обречён задохнуться в транспортных проблемах и оказаться за бортом прогресса. Некоторые мои оппоненты твердят, что историческое лицо города разрушится. Это не то лицо, которое нам нужно. Позвольте спросить, хотят ли люди тащиться на работу по узким кривым улочкам наших дней или желают мчаться к воротам родного предприятия на скоростном автобусе по прямому проспекту. Когда Абаленский кончил свою речь, В тишине раздался твёрдый голос Слабенко. "Мы согласны. Сам строитель, хоть и небольшого масштаба, удалов понимал, что Слабенко куда удобнее и выгоднее получить для застройки большую, в полгорода площадку и одним ударом развернуть эпопею. Когда куёшь эпопею, не надо мелочиться. Что за жизнь у Слабенко сегодня? То на грязнухе детский садик, то новый корпус для общежития. auf дисковый жилой квартал над парком то срывается ремонт музыкальной школы вот и бегаешь вдоль плотины как тот самый голландский мальчик с вытянутым пальчиком а вокруг бушуют зрители то есть общественность и все недовольны что не так затыкаешь как им хочется ох и сердит слабенко на общественность ох и недоволен он белосельским который пошёл у неё на поводу развёл гласность безпределов, даже секретаршу отменил. Дверь не запирает, а если врач проникнет, клевреты спешат подражать пред гору. Малюшкин, главный редактор газеты, уже второй год как переметнулся на сторону гласности, пошёл даже дальше, чем городское руководство. Сорвал с петель дверь в своём кабинете и выкинул на свалку. А над дверным проёмом прикрепил неоновую вывеску: Приём в любое время суток. В гуслярском знамени любое начинание поддерживают. Правда, Малюшкин всегда сначала позвонит Белосельскому. Как Николай Иванович, есть мнение? И каждый раз отвечает ему Белосельский: "А как твоё мнение?" Тогда Малюшкин смело идёт вперёд. Сколько лет горе проектировщики измываются над нашим городом, воскликнул, поднимая Смолюшкин. У меня в руках печальная статистика 30-х и 40-х годов. Снесено несчётное количество памятников архитектуры. В оставшихся устроены склады, а колокольня собора превращена в парашютную вышку. Разве мы пришли сюда слушать лекцию о парашютах? спросил Слабенко. Блядём тут парашюты, закричал Малюшкин. «Вы меня не сбивайте!» «Вы лучше ответьте народу, зачем в позапрошлом году затеяли реконструкцию под баню палат купца Гомоватого!» «Под сауну!» — поправил Флабенко. «Для сотрудников зверофермы. Труженики хотели мыться». «Под личную сауну для пресловутого Пупыкина!» — подала реплику директорша библиотеки. «Кипел большой бой!» резде он прерывался, потому что массы под окнами требовали информации о ходе совещания, и эту информацию массам, разумеется, давали, поскольку в Великом Гуслире не бывает тайных дискуссий и закрытых совещаний. Трудность была в том, что даже самые страстные и ревнители города понимали, магистраль пробивать придётся, иначе с транспортом не справится. Но даже если отвергнуть планы Оболенского, часовня Святого Филиппа и три старых особняка окажутся на её пути. На втором часу дискуссии Белосельский обернулся к профессору Минцу и спросил: "А что думает городская наука? Неужели нет никакого выхода?" "Я держу на контроле эту проблему", откликнулся Минц. "Конечно, неплохо бы построить туннель под городом. Но, к сожалению, бюджет великого гуслира этого не выдержит. Вот, видите? сказал Абаленский. Даже Лев Христофорович осознаёт. Есть ли другой путь? спросил Белосельский. Есть, и кардинальный, произнёс Минц. Подскажите, попросил Белосельский. Гравитация, сказал Минц. Как только мы овладеем силой микрогравитации, мы сможем подвинуть любой дом. И, кстати, обойдясь без подъёмных кранов. Зачем же дело стало? К сожалению, антигравитацию я ещё не изобрёл, виновато ответил Минц. Теоретически всё получается, но на практике. Чем вам помочь? спросил Белосельский, переждав волну удивлённых возгласов. Может, нужны средства, помощники, аппаратура? Вряд ли кто-нибудь в мире сможет мне помочь, ответил Минц и чихнул. Второго такого гения земля еще не родила. Минц замолчал, медленно закрыл рот и задумчиво опустился на стул. «Что с вами?» — спросил Афине Флюкина. «Может, воды принести?» Минц отрицательно покачал головой. С минуту все молчали, лишь с площади доносился ровный шум толпы. Наконец Минц поднял голову и оглядел присутствующих. «Завтра я дам ответ». «Это чепуха!» сказала Баленский. Это шарлатанство. Ни один институт в мире этого не добился. Даже в Японии нет никакой гравитации. Надо хорошо проверить, из чего колодца черпает Мин свои сомнительные идеи. Слабенка лишь саркастически улыбался. И вот Белосельский сказал так: Я надеюсь, присутствующие здесь товарищи и представители общественности согласятся, что вопрос настолько серьёзен, что лучше отложить его решение на два дня. Я лично глубоко верю в гений товарища Льва Христофоровича. Он не раз нам это доказывал». Когда Аболенский стал выковыривать кнопки, чтобы снять свои радужные перспективы, Белосельский сказал, «А вы, Елисей Елисеевич, оставьте эти произведения здесь. Пусть люди ходят в мой кабинет, смотрят, создают мнение».